Часть 1. Глава 1. Павел стоял к ней спиной и деловито отбивал куски мяса кухонным молотком. Да так смачно и мородвал, что кровавые брызги летели во все стороны. Екатерина с тоской посмотрела на густо заляпанную кафельную плитку за плитой и вздохнула. Придётся ей всё отмывать, а у неё и так свободного времени совсем нет. Так что она тебе сказала? Обернулся к ней перепачканный, но довольный муж. С его рукава свисала шмяток говядины, и Екатерина не выдержала. "Павлик, ну ты хоть рукава-то подверни, всё же в мясе". В сердцах крикнула она и тут же прикусила язык, точно зная, что зря сорвалась на мужа. "Отлично". Павел демонстративно бросил отбивную на стол и положил молоток рядом. "Я её готовлю, она ещё не рада. В таком случае можешь продолжить сама". С закатанными рукавами. Мужчина уже сделал шаг в сторону комнаты, но Екатерина вовремя спохватилась. Она подошла к мужу и обняла его за плечи, стараясь не испачкаться ашмётками говядины, которые были у Павла и на руках, и на боку, и даже на груди. "Ну, прости меня", примирительно выдохнула Катя и посмотрела на мужа с улыбкой. "Очень тяжёлый день". "Ладно". Павел был отходчивый малый. Он легонько оттолкнул от себя жену и снова вернулся к говядине. Катя тоже села за стол. Она специально повернула голову к окну, чтобы не наблюдать происходящее безобразие, а кухонный молоток заработал с новой силой. "Так что она тебе сказала?" Павел повторил свой вопрос, и Екатерина задумалась. "А действительно, что?" Сегодня она получила обратную связь по своему последнему роману, и это был практически приговор. Катя, выпускающий редактор, темноволосая Ольга смотрела на неё с жалостью. Ну это же нельзя читать. Ты только не обижайся. Ольга заметила наворачивающиеся на её глаза слёзы, но я знаю тебя, вот уже 5 лет, и ты раньше такое мне не приносила. Екатерина Данилова была писателем. Свою работу она обожала, но в последнее время что-то пошло не так. Две книги, которые Катя принесла в своё издательство, были безжалостно отвергнуты Ольгой. И вот третья книга и снова мимо. Екатерина закусила губу, чтобы не расплакаться. Ещё не хватало, чтобы тридцатипятилетняя тётка рыдала как дошколёнок. Мне кажется, ты пишешь о том, в чём не разбираешься. Ольга смотрела на неё с жалостью, и именно этот взгляд добил Катю окончательно. Почему не разбираюсь? то попереспросила она редактора. Но потому что писать надо о том, в чём ты дока Ну как ты можешь написать хороший роман о месте женщины в жестоком мире бизнеса, если сама уже 3 года не работаешь? Ты чем сейчас занимаешься, кстати? Ну, кроме книг, конечно. Екатерина промолчала и подумала, что Ольга-то права. После того, как дела у Павла пошли в гору, она бросила работу и закрылась в четырёх стенах, чтобы полностью посвятить себя творчеству. Но, как оказалось, лёжа на диване, хорошую книгу не напишешь. Всё понятно, хмыкнула Ольга. У Павла дела наладились. Он издаётся каждые 3 месяца. Его книги бьют все рекорды, а ведь когда-то всё было наоборот. Ты же помнишь, что с тобой происходит, Катя? Конечно, Катерина всё помнила. 8 лет назад именно в этом кабинете она познакомилась со своим будущим мужем, тогда ещё начинающим писателем Павлом Даниловым. Правда, издаётся он под псевдонимом Павел Ден. И в тот момент её успехи были гораздо более впечатляющими. Катяуже имела 5 изданных книг, одна из которых была даже экранизирована известной кинокомпанией. Правда, сценаристы переврали её роман настолько, что Катя буквально с замиранием сердца смотрела получившийся шедевр на экране, но в титрах стояло её имя, и это был успех. И вот сейчас всё изменилось. Павел нашёл свою нишу. Ольга встала из-за стола, подошла к кулеру и наполнила стаканчик водой, а затем подала его Катерине. Я очень уважаю вашу семью, тебя и Павла, и именно поэтому прошу тебя взять небольшой тайм-аут. Екатерина приняла стакан трясущимися руками и залпом его осушила. Тебе надо как-то взбодриться, что ли? Ольга села в кресло, стоявшее рядом. Теперь, когда между ними не стоял огромный редакторский стол, Екатерина уже не чувствовала себя такой униженной. Съезди в путешествие, как-то развлекись. Ну, что интересно, вы может написать женщина, которая сутками сидит дома. Вопрос остался без ответа. Катя сидела, понурив голову. Так что же она тебе всё-таки сказала? Павел уже положил отбивные на сковороду, и в кухне витал вкуснейший аромат жареного мяса. Екатерина мотнула головой, словно пытаясь прогнать грустные мысли. Она сказала, что мне надо взять паузу. И ещё, тебя, в пример привела, мол, у тебя с идеями всё в порядке, в отличие от меня. Павел был автором мужских романов с рыжевыми блондинками, жёстким сексом и нерешимой дружбой пацанов. Его последняя книга След одинокого волка была успешно экранизирована, и одноимённый сериал получил такие высокие рейтинги, что телекомпания ННВ решила снять продолжение, и написание сценария доверили Павлу. Ну, Ольга в чём-то права. Мужчина самоудовольно улыбнулся. Тебе действительно не хватает жизненной энергии. Ты как-то застоялась, вернее, засиделась в четырёх стенах. Тебе надо больше двигаться. Кстати, а может и правда отпуск? Екатерина молча наблюдала за манипуляциями разглагольствующего мужа. Вот он перевернул отбивную, прижал её лопаткой, обжарил, снова перевернул, убрал на блюдо, положил следующий кусок. Катю внезапно затошнило и есть совершенно расхотелось. Но ведь ты тоже постоянно сидишь. Значит, мне сказала: "Торчишь дома, и у тебя получаются интересные книги? Может быть, дело в чём-то другом?" Павел дружил с одной жёлтой интернет-газетёнкой, откуда ему сливали все самые жаленные новости, как говорится, из первых рук: убийства, изнасилования, расчленёнка, неродивые мамаши и их мутирующие сожители. Вся эта информация тщательно обрабатывалась Павлом и ложилась в основу очередного забойного романа для крутых мужиков. Катя. Павел поставил перед женой тарелку с дымящейся отбивной. Может, после отпуска подумаем о ребёнке? Он достал из холодильника нарезанный лимон и зелень, положил их жене в тарелку. Мне кажется, ты, прости, конечно, но книги это не твоё. Ты списалась. Имеет ли смысл упорствовать? Катя вспыхнула и посмотрела на муж с ненавистью. Ты что такое говоришь? Ты же знаешь, что для меня значат мои книги. Я пишу их не ради денег и славы, а потому что просто не могу не писать. Да уж, какие тут деньги и слава? Павел рассмеялся, отвернулся к плите и поджарил парочку отбивных для себя. Ты зря так протестуешь. Вместо того, чтобы писать книги, которые у тебя всё равно не получаются, лучше бы стала мамой. Ведь предназначение женщины в том, чтобы рожать. А тебе уже 35 лет, давно не девочка. Екатерина сидела молча с пылающими щеками. Никогда за 8 лет совместной жизни Павел не говорил ей таких вещей. Конечно, он уже пару лет неодносмысленно намекал на продолжение рода и рождение наследников, но подобных высказываний о её книгах он никогда себе не позволял. Катя почти не верила своему ушам, ведь в самом начале их совместной жизни они всё решили: никаких детей. Они оба творческие, люди изводить потомство при таком раскладе не самая удачная мысль. Семья, в которой муж и жена писатели, сама по себе сложная конструкция, но им как-то удавалось всё это время обходиться без зависти и соперничества. Может, потому что жанры у них были разные, а рейтинги почти одинаковые, и делить было нечего. А когда дела у Павла пошли резко в гору, она так за него радовалась. Меня не хочу есть. Екатерина отодвинула тарелку и ушла из кухни в свою комнату. У неё и Павла были свои отдельные комнаты, чтобы они не мешали друг другу работать. Села за компьютер. Ольга говорит, что я выдохлась, а муж вместо того, чтобы меня поддержать и вселить уверенность, наоборот предложил мне бросить эту ерунду и заняться рождением наследников. Екатерина облокотилась на стол и закрыла лицо руками. Она прекрасно помнила разговор с Павлом после того, как он сделал ей предложение. Ты понимаешь, что я не хочу детей. Не хочу от слова совсем, сказал тогда Павел. Катерина была молодая и звонкая, лёгкая на подъём и безумно счастливая, потому что любимый парень позвал её замуж. Я очень люблю тебя и готов быть с тобой, как говорится, в болезни и в здравии, но только без младенцев. Конечно, согласилась Катя. Павел тогда порывисто её обнял и прижал к себе. Мы с тобой оба творческие люди, молодые, влюблённые и свободные. Я тоже не хочу детей и тебя в этом плане понимаю, заверила его она. Теперь прошло 8 лет, и насмотревшись на сопливых детишек своих друзей, Павел завёл совсем другую шарманку, а Катя никогда не любила и не хотела детей. Мне при одной мысли об огромном животе и вечно рощащем младенце ей хотелось удавиться. Екатерина полагала, что лучше вообще не рожать детей и растить их не любишь, чем родить под давлением общественности. А потом испортит жизни себе и ребёнку. До сегодняшнего дня Екатерина лишь отмахивалась от настоячивых предложений мужа о пополнении в семье, но нынче он и чёрт практически поставил вопрос ребром: "Рожай". Но и это было не самое обидное. Катя понимала, что за 8 лет мировоззрение у Павла могло кардинально поменяться в отношении к этой теме дорождения, но зачем он такая в книгах? Катя тяжело вздохнула. Получается, что сейчас он ей прямо сказал: что она никудышная писатель, ей лучше бы ей стать классической домохозяйкой при успешном муже. От этой перспективы кaтерине становилось дурно. Но с другой стороны, не разводиться же с мужем из-за этого. Тезря обиделась. В комнату вошёл Павел. В одной руке у него была тарелка с отбивными, а в другой он держал два бокала с красным вином, которое было готово вот-вот пролиться. Давай помогу. Катя бросилась к мужу и взяла у него из рук бокалы. Вино в обед. Мирана она улыбнулась вымученной улыбкой. Для такого разговора самое то. Павел поставил тарелку на стол. Может, обсудим всё спокойно? Екатерина сделала чудовищно большой глоток вина и кивнула. Ну давай. Павел сел в кресло, которое стояло в комнате Екатерины у окна. Она любила поздно вечером любоваться огнями ночного города, хотя это, наверное, было весьма банально. Но я самая банальная тётка. Тоскою подумала Катя и выжидающе посмотрела на мужа. Молдовай, начинай. И Павел начал. Катя, ну давай поговорим начистоту. Мужчина тепло улыбался, а у Катерины от этой улыбки кровь застыла в жилах. Сейчас он скажет, что пора признать своё поражение и достойно выйти из игры. Это как раз его словесные обороты. Тебе надо признать поражение. Павел задумчиво крутил в руках бокал с вином. Он словно давал очередное интервью для передачи о молодых и талантливых писателях. Но не получилось из тебя великого писателя. И что? Разве в этом смысл жизни? А в чём? спросила Катя внезапно севшим голосом. Ей отчаянно хотелось плакать, и она снова сделала глоток из бокала. Для женщины смысл жизни в семье, в детях. Мы же с тобой договаривались о детях в самом начале. Катя так и не притронулась к бовной, а вино на голодный желудок быстро ударило в голову. Ты словно впервые слышишь о том, что я не хочу детей. Но, милая, Павел даже не смотрел в её сторону. Он продолжал задумчиво изучать городской пейзаж за окном. Ты же не ребёнок, ты взрослая женщина и должна понимать, в твоём-то возрасте, что любому нормальному мужчине необходимо продолжение рода. Мне нужен сын. Я хочу передать ему свой талант, свои гены. А если будет девочка, Екатерина не справилась с эмоциями, и слёзы потекли по её щекам. Она быстро их смахнула и порадовалась, что Павел так и не повернул к ней голову. Значит, родим второго мальчика или третьего. Павел был в восторге от своей идеи. Ты мне нужна необходимо, как мать моих детей. Ты хороший человек, красивая женщина, но, скажем прямо, бездарный писатель. Прекрати, взвизгнула Катя и вскочила на ноги. От её пронзительного крика Павел вздрогнул и пролил на себя вино. Прекрати так говорить. Екатерина захлёбывалась слезами. Если у меня сейчас сложный период и я не могу написать ничего путного, это не значит, что я бездарность. Да как ты? Ты? Ты, который должен был меня поддержать, как ты смеешь так говорить? Екатерина выскочила из комнаты, в коридоре схватила сумочку, обулась и выбежила из квартиры, куда глаза глядят.